Объявленная мобилизация проходила успешно. Тяжелые беспрерывные бои в течение пяти недель вывели из строя массу людей. Ряды армии таяли. Новые пополнения не могли возместить всех потерь. Нужно было искать новые источники пополнения. Известное число офицеров и солдат мог дать тыл. Принятыми мною решительными мерами Беспрерывно сокращались штабы и управления, бесконечно размножившиеся и разросшиеся до моего вступления в командование. За последние два месяца было расформировано более 360 учреждений, однако я надеялся расформировать еще не менее 150. Рядом приказов по военному и гражданскому ведомствам, было предложено немедленно отчислить в строй из всех тыловых учреждений всех здоровых воинских чинов, заменив отчисленных полными инвалидами. Исключение делалось для специалистов и лиц, занимавших должности не ниже начальников отделений. Главному интенданту приказано было принять все меры к выяснению действительной численности всех войсковых частей и исключить с всех лишних людей. Однако, несмотря на все эти меры, отношение боевого состава к общей численности, находившихся на довольстве ртов, оставалось около одной пятой. Огромное число раненых пленных и большое число возвращающихся в Крым, эвакуированных ранее, в большинстве случаев престарелых или категорийных воинских чинов, увеличивало число ртов в тылу. Лишь небольшое число уволенных в тыл по категориям инвалидов могли быть использованы для укомплектования запасных полков, где проходили краткий курс обучения, как призванных по мобилизации, так и некоторая часть пленных, по-прежнему составляющих значительную часть наших пополнений. В большинстве случаев командиры частей и начальники дивизий сами отбирали известное число солдат из пленных и пополняли ими частью обозы и тыловые учреждения, частью ставили в строй. Остальные пленные содержались в лагерях под наблюдением агентов контрразведывательного отделения и по изъятии коммунистов отправлялись в запасные полки. Конечно, все эти источники пополнения по своему качеству не могли возместить наших потерь, особенно в офицерском составе. Приходилось искать новые источники пополнения. Таковыми могли быть остатки северо-западной и северной армий, а также те части генерала Шиллинга, которые во главе с генералом Бредовым отошли из Новороссии в Польшу, где и были интернированы. Я предписал всем нашим военным представителям принять все зависящие от них меры для направления в Крым всех боеспособных офицеров и солдат, переговоры с Польшей и Румынией относительно возвращения отряда генерала Бредова близились к благоприятному разрешению. Вновь занятый нами район весьма богатый коневыми средствами дал возможность посадить на коней полки регулярной конницы и кубанские казачьи полки и запрячь часть артиллерии. Однако лошадей для бозов все же не хватало, я вынужден был объявить дополнительную мобилизацию трех тысяч коней. В страдную пору поставка такого количества лошадей была для населения особенно тяжела. Стремясь всеми мерами облегчить тяготы населения от падающих на него повинностей, направленных на военные нужды, я требовал от войсковых частей помощи населению по уборке урожая и засеву озимых полей, привлекая свободных от наряда людей и лошадей войсковых обозов. Начальники гражданских частей при корпусах обязаны были собирать сведения по властям о числе требуемых для уборки лошадей и повозок. Командиры корпусов делали соответствующие наряды. Ответственность за исполнение приказов возлагалась на командиров частей. Наблюдение лежало на начальниках дивизий и командирах корпусов. О сделанных нарядах корпуса доносили мне каждую неделю. Я предупреждал войска, что ежели при объездах буду видеть вблизи расположение воинских частей необранные поля, взыскивать буду с начальника части. При огромном численном превосходстве противника для нас приобретали особое значение технические средства борьбы — аэропланы, танки, бронеавтомобили.